Студия «Ардис» представляет Николай Метельский, убивая маску. Читает Андрей Кузнецов. Пролог Примерно в 13 километрах на юг от Минданао расположена группа островов Сарангани, состоящая из трех островов Сарангани, Балут и совсем небольшого островка Оланеван. Места не сильно примечательные. Единственное, чем они в теории могли выделиться, это остров Балут, точнее его активный вулкан, который еще ни разу за известную историю так и не изверг из себя потока лавы. Факт довольно интересный, но для очень узкого круга интересующихся. Для всех остальных острова просто неплохое место для туризма, которое, впрочем, не сильно популярно у местных, а для иностранцев были на Филиппинах места и поинтереснее. Несмотря на это, небольшой поток туристов имел место быть, что позволяло жителям островов худо-бедно существовать. В одной из деревенек острова Балут, недалеко от вулкана, на веранде дома сидел древний старик. Короткие седые волосы, лицо испещренное сотнями морщин, простая серая рубашка, длинные шорты и верная трубка, с которой старик не расставался вот уже две сотни лет. Да, две сотни лет из прожитой тысячи. Выпустив клуб табачного дыма, староста деревни, да и всех Ибапа, живущих на островах Сарангани, покачал головой. Лет через пятьдесят надо будет вновь проводить ритуал подношения духом огня, а это жертва из смертных, причем владеющих бахиром на должном уровне. Вздохнув, старик вновь приник к трубке. «Хороший табак, внучок прислал. Определенно. И хорошо, что он сейчас не здесь, а в столице». Не самое лучшее место для Ибапа, но вроде как внук писал, что неплохо устроился, и проблем у него нет. Еще месяц назад старик был против подобного. Отсутствие проблем сейчас не означает, что завтра внук не столкнется с каким-нибудь аристократом, таскающим древний артефакт определения сути. Аристократ может даже не понимать, что за вещь у него, к примеру, на пальце, однако это не помешает ему поднять панику, увидев на улице монстра. Внучок не самого приятного вида для смертных. Но то раньше. Сейчас же, когда японцы вторглись в страну, сидеть всем в одном месте — не лучшая идея. Тут даже столица не самый плохой вариант. Настроение старика было довольно меланхоличным. Сидя на веранде дома, куря трубку и наблюдая за вулканом, он вспоминал прошлое и старался не думать о будущем, так как в этом самом будущем филиппинских Ибапа явно не ждала ничего хорошего. А все из-за проклятых японцев. Даже прошедшая совсем недавно война, которую смертные назвали Второй мировой, была не настолько опасна для Ибапа, так как воевали там государства. Теперь же на их земли пришли кланы. В том числе кланы. В общем, частники, которые хотят родовых земель и не желают видеть на них чужаков. И тут уже неважно, Ибапа ты или простой человек выгонят всех. И сейчас у них ровно два пути сидеть и ждать, пока японцев не разобьют и не выпнут прочь, либо ввязываться в войну, помогая филиппинскому правительству. Но как это сделать, не выдавая своей сути? Понятно, что действовать придется тайно, но в этом случае возможности сильно урезаются. Да даже действуя открыто, что они могут сделать многотысячной армии бахирщиков? Разозлить разве что. В общем, перспективы нерадужны. Хорошо, хоть их острова никому не нужны, и разборки людишек идут на Минданао. Пусть немного, но есть время на обдумывание ситуации. В том, что японцы чуть позже захватят и их островки, никто из общины не сомневался. Мысли старика отвлек звонок мобильного телефона, лежащего рядом с ним. Проведя пальцем по экрану, он нажал на иконку громкой связи. «Слушаю», — произнес он, вновь затягиваясь табаком. «Приветствую, старейшина!» — услышал он голос внука. «Я один», — ответил старик. «Говори свободно». «Здравствуй, дед!» — тут же отреагировал внук. «Как вы там?» «По-прежнему», — ответил старик без эмоций. «Как всегда, спокоен», — усмехнулся внук. «Вы там хоть начали обсуждать сложившуюся ситуацию?» Покосившись на мобильник, старик тихонько вздохнул. «Ты по делу или так? Поболтать?» произнес он, выпуская изо рта дым. «Можно сказать и по делу», — ответил парень. «Насколько вообще можно назвать парнем того, кто прожил уже двести с хвостиком лет?» «Ну так говори», — произнес старик без малейшего любопытства. «Слышал о войне в Малайзии?» — спросил внук. «Я тебе что, отшельник?» — нахмурился старик. «Естественно, слышал». «А с чего все началось, знаешь?» — продолжал спрашивать парень. «Малакский пролив?» — отвечал без интереса старик. «Да нет же, это причина. А с чего все началось, в курсе?» — спросил внук. От такой постановки вопроса старику даже стало немного любопытно, к чему ведет внук. «Английские кланы напали на Малайзию», — начал он. «Хотя, постой. Сначала туда приплыли японцы, но, по-моему, там особой войны не получилось». «Да, первыми были японцы», — произнес внук. «Но насчет не получилось, ты несколько заблуждаешься. Епошки там полгода давали прикурить малайцам. Интересно не это, а то, что самыми первыми вторженцами были...» Запнулся он. «Я сам не до конца разобрался, но по факту, как показала история, первыми вторженцами руководили Аматеру. Именно им достался самый хороший кусок родовых земель, по крайней мере, если смотреть по карте». То, что я тебе рассказываю, добыто из открытых источников, и детали с нюансами я, естественно, не знаю, но они и не нужны, тут другое интересно. На данный момент нет никакой информации о том, что Аматеру выгоняли местных со своей территории. Более того, местные сейчас отлично себя там чувствуют, работая на предприятиях Аматеру. Понимаешь, к чему я веду? «То, что Аматеру до жути жадные», — усмехнулся старик. «Мало им было Малайзии, так они и к нам заявились». «Брось, дед», — ответил парень. «Все ты прекрасно понял. С Аматеру можно договориться. У нас есть шанс оставить наши земли за собой». Вздохнув, старик помолчал несколько секунд. «И как ты предлагаешь с ними договариваться?» — спросил он. «Ну», — запнулся его внук. «Это...» — «Да откуда мне знать? Ты у нас старейшина, тебе и решать». «Может, мне сначала со всем японским альянсом договориться, чтобы наши острова Аматеру достались?» Продолжил усмехаться старик. «А в каком виде мне это делать? Есть идея?» «Я просто сообщаю информацию», — проворчал парень. «Тебе решать, что с ней делать». «Информацию, добытую из интернета», — выдохнул дым старик. «Это хоть какая-то», — начал парень. «Я тебя услышал», — прервал его старый и баба. Хорошо произнес парень раздраженно. «Я понял. Главное, учтите это там, когда соберетесь решать, что делать. И без сосов разберемся», произнес старик лениво. «Тогда всего хорошего, старейшина», произнес парень, прежде чем разорвать связь. Покачав головой, старик вновь уставился на вулкан. «Ох уж эти дети! И почему они всегда считают себя более умными и прогрессивными?» как будто он сам не способен залезть в интернет. Впрочем, их скудоумие порой дает повод поиздеваться над ними, как сейчас, например. Но серьезно, каким дебилом надо быть, чтобы не собрать всю доступную информацию, прежде чем решать судьбу всей общины? Естественно, старик знал и про Аматеру, и про то, что он не выгнал людей со своей территории. Знал он и почему так получилось. Только вот есть загвоздка. Жителям Сарангани нечего дать Аматеру. Нет у них здесь заводов, как и специалистов, которые на этих заводах работают. Толпы чернорабочих у них тоже нет. Огромного города с миллионом жителям, которые могли восстать, у них нет даже близко. А значит, и церемониться с ними никто не будет. «Приветствую старейшину Кзанди!» — услышал он за спиной английскую речь. Будь он помоложе, уже вскочил бы, готовясь к бою. Но старик был стар и опытен. Какой толк вскакивать, если некто сумел подобраться к нему столь близко? Хотел бы ударить, ударил бы уже. Так что все, что сделал Кзанде, это на полную включил все свои чувства, сканируя окружающее пространство. И никого не почувствовал. Никого и ничего. Пустота. Да... Ани-Ани, к которым и принадлежал к Занде, никогда не славились особо острыми чувствами. Но совсем ничего. Тысяча лет накопленной мощи и опыта не помогли ему ничем. «Невежливо входить в чужой дом без стука», — произнес он спокойно. «Я стучался», — был ему ответ. «И если вы не услышали, то недостойны большего». «Что за дурацкое мнение? Кто это вообще? Даже будучи сильнее...» «Стоп! Уебаб процветает культ силы, это глупо отрицать, но гораздо сильнее он процветает у нерожденных. Учтем!» С кряхтением, поднявшись на ноги, Кзанди развернулся, направляясь к своему любимому креслу. Чужак по-прежнему не ощущался, но теперь он его хотя бы видел. Классический ниндзя, как их показывают в различных фильмах, стоял посреди комнаты и наблюдал за ним. Японец? Или просто образ для того, чтобы сбить с толку? Что ж, сел старик в кресло. Для начала представься. Или я настолько слаб, что и имя твое узнать недостоин? «Имя не имеет значения», — ответил ниндзя. «Я лишь тень моего господина». «Сень, значит», — чуть приподнял уголки губ к занди. «Звучит по-детски, если честно». «Было рискованно говорить подобное, но необходимо для прояснения ситуации. Если это нерожденный, он не устоит и ляпнет что-нибудь про возраст или силу». «Смелая подначка», — ответил ниндзя, — «для слабака». «Понятно. Это, конечно, не сто процентов, но, похоже, гость все-таки из нерожденных». «Если ты пришел сюда не для боя», — произнес старик, — «то это было довольно грубо». «Такова жизнь», — ответил ниндзя без эмоций. Хотя этих самых эмоций в его голосе вообще было не шибко много. «Жизнь — штука более многогранная, чем кажется», — произнес Гзанди. Кто-то я так и не услышал, но все же представлюсь. «Меня зовут Гзанди, старейшина и баба в Сарангане, среди людей, известный как Кристиану Арино Дуэрго, и мне бы хотелось узнать, по какому поводу к нам пожаловал столь неучтивый чужак». С «Предложением помощи», — начал ниндзя. «А, я понял», — изобразил радость Кзанди. «Японская община Ибапов предлагает переселиться к ним, но, знаешь, мы пока не готовы. Есть и тут дела». Кзанди осознавал, что немного провоцирует чужака, но культ силы процветает не только у нерожденных, и данный конкретный персонаж несколько раздражал старика. А слова о том, что он слабее, это просто слова, да еще и от весьма сомнительной личности. Мой господин не представляет японских юкаев и бапов, произнёс ниндзя спокойно, что уже насторожило Кзанди. Хорошо контролирующий себя нерождённый это всегда опасно. И ему абсолютно плевать, где вы будете жить. Ваша проблема в том, что скоро сюда придёт девятихвостый лис. Знаете таких? Знаю. Произнёс Занди, пытаясь подавить страх. "И этот лис сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, что в свою очередь сделает вас врагом моего господина. Если ничего не предпринять, вы обречены. Вас в любом случае уничтожит одна из сторон, так что, слабак, ты готов к разговору? Или сначала выясним, насколько я не прав в своём мнении насчёт тебя?" Возможно, сказанная чужаком чушь, ложь и провокация, но Кзанди не имел права проигнорировать услышанное. — Что ж, тень, давай поговорим, — произнес старик хмуро. — Ты меня определенно заинтересовал.